Глава 53. Ангел. Мы встаём с кровати намного позже полудня. Мне кажется, если бы не голод, то лежали бы и дальше. Дима показывает мне небольшой домик. Я иду в душ, а он готовить нам обед. Так странно, что он умеет это делать. Такой весь из себя альфа-самец, но может превратиться в домашнего кота, создающего уют. После душа, одеваясь в шорты и футболку, которые дал Дима, стираю своё бельё и, развесив его на полотенце сушители, иду на кухню. «Что такое?» — спрашивает Дима, повернувшись ко мне лицом, когда я захожу в большую гостиную с кухонным островком. «В каком смысле?» «Ты наклоняешься ниже, чем вчера». «Спина адски болит», — отвечаю, потирая поясницу. «Без больно ходить. К тому же у меня нет с собой обезболивающих. Они были в сумочке, но твои амбалы выпотрошили её ещё в машине. Дебилы. Давай, садись, поедим, и я съезжу за бейсболами. К тому врачу? Да. Можно с тобой? Ты в это время будешь лежать и восстанавливаться. Я быстро, ты даже не заметишь моего отсутствия. А мне почему-то становится до чёртиков страшно. Как будто Диму похитят и убьют. И тогда я останусь одна в доме, которого даже нет на карте. А может и хорошо, если поселюсь здесь. Вместе со мной останутся тишина и спокойствие. А все проблемы будут существовать в том, большом, опасном мире. Только вот если Дима не станет, я, наверное, сойду с ума. Я просто поднимаю голову и беру его за руку, когда он усаживается напротив за столом. Дима вскидывает взгляд и слегка хмурится, заглядывая мне в глаза. «Ты чего, ангел?» «Возвращайся поскорее, ладно?» «Ладно», — отвечает он слегка растерянно. «Давай есть». Мы съедаем сваренные им вареники с творогом, запиваем всё это холодным чаем каркаде, а потом Дима идёт в душ и, одевшись, уезжает. Но перед этим устраивает меня на кровати, вручает пульт от телевизора, целует и шепчет «Люблю тебя». Оставшись одна в доме, я кручу на повторе эти слова, прикрыв глаза. Я очень измотана, устала. Боль забирает все силы. Но я не сплю. Не могу, пока он не со мной. Хочу сказать ему, что тоже люблю его. Знаю, я, наверное, дура. Ну что поделать, уж такая родилась. Черт, надо было признаться перед отъездом. Что, если с ним что-нибудь случится, а он так и не узнает, что его чувства взаимны? Чтобы занять свои мысли чем-то другим и не сходить с ума, прокручиваю в голове сказанное Димой. Получается, теперь только он, мой островок безопасности, сомнительный, но всё же. А как относиться к новому знанию об отце? Как принять то, что он преступник? Учитывая, что моя мать не была святой, Меня не страшит изнанка этого мира. Я не выросла среди розовых пони-принцессой, которая верит в доброе и светлое. Наоборот, росла в таких условиях, которые ясно дали понять, что мир — небезопасное, грязное место, в котором люди совершают низкие, страшные поступки. Кому как не мне это понимать. Но я считала своего отца, по крайней мере, более порядочным человеком, И уж точно не могла бы никогда даже предположить, что он замешан в настолько мерзких делах. Самое странное, ещё до того, как папа рассказал мне про демона, я предполагала, что Дима замешан в чём-то незаконном. Но даже сейчас я спокойнее воспринимаю новости о нём, а не о папе. По крайней мере, Дима не обманывал меня аж два года и не строил из себя того, кем не являлся. Господи, каждый из них во всём этом замешан. По сути, каждый преступник, наверняка совершавший то, отчего у нормальных людей волосы встают дыбом. И что делать? Сбежать от обоих? Но куда? В тот момент, когда я задаю себе эти вопросы, слышу шаги в доме. Поворачиваю голову в сторону двери спальни как раз в тот момент, когда она распахивается и входит Дима. Соскучилась? С улыбкой спрашивает он и присаживается на корточке возле кровати. Я бросаюсь ему на шею и крепко обнимаю. В этом положении спина, которая уже практически успокоилась, снова начинает болеть. Но я скорее умру, чем отпущу его. «Ну что такое, маленькая?» Дима гладит меня по волосам, обнимая. «Испугалась?» Отстраняюсь от него и заглядываю в глаза. «Я тоже тебя люблю». Демон, кажется, перестаёт дышать, и с его губ сползает улыбка. Он смотрит на меня пару секунд, а потом подаётся вперёд и целует. Наконец-то так, как он умеет. Жадно, страстно. Так что у меня по телу мгновенно разбегаются мурашки, принося волну жара вниз живота. «Тише, тише!» — шепчет он в мои губы, когда я пытаюсь углубить поцелуй. «Тебе надо выпить обезболивающее». «К чёрту обезболивающее!» Произношу и чувствую, как краснеют щёки. «Я что, сейчас выпрашиваю секс?» «Кошмар, Ангелина!» «Стыд и позор!» На лице Димы расплывается дьявольская улыбка, а глаза заволакивает туманом. «Позже, Ангел. Сначала таблетки, отдых, а потом я выполню любое твоё желание». «Любое?» — слегка прищуриваюсь. «Без исключения». Прикусив губу, улыбаюсь, а демон качает головой. Подает мне воду и пластинку с таблетками. Выпиваю одну и ложусь на подушке. Дима пересаживается на кровать и гладит мою щеку, волосы, проводит большим пальцем между бровей. Я зеваю, и его взгляд теплеет. «Поспи немного, мне надо позвонить». «Кому?» «Ангел, я обещал, что решу проблему. Просто доверься мне». «Ладно», — отвечаю, прикрывая глаза и снова зевая. Дима наклоняется ко мне и целует в уголок губ, а потом в кончик носа, и через минуту я засыпаю.